И мы спешили сначала в город Синин, чтобы повидаться с тамошним губернатором, которому, хотя номинально подчинены местности на верхней Хуанхе, и купить мулов, необходимых для горных экскурсий. Если же теперь мы желали купить верблюдов, то для того только, чтобы не возиться с наймом их и иметь под рукой свежих вьючных животных. Но покупка не удалась, и мы по-прежнему должны были нанять у кукунорского Тасалакчи за 30 лан серебра 10 вьючных верблюдов, К счастью, уже прямо до города донкыра лежащего невдалеке от Синины. С этими верблюдами и со своими коллегами потащились мы далее, передневав возле дуланкита Тропинка отсюда ведет прямо на перевал, в разлог между главным кряжем южно кукунорских гор и их отрогом, облегающим с юга до басун -Гоби. Как подъем, так и спуск весьма пологий и удобный для движения. Высшая точка перевала имеет 12100 футов абсолютной высоты, По горам, в особенности справа, при подъеме от Дуланкита, виднеются густые леса, в которых преобладает ель. И в этих лесах, равно как на всех северных склонах и на самом перевале, лежал снег, хотя и не глубокий однако монголы говорили нам, что нынешняя зима у них была особенно снежна. Добосунгоби Тотчас за перевалом перед нами раскинулась Добосун гоби обширная солончаковая и частью степная равнина, покатая от гор к своей середине, где лежит соленое озеро Добасун-Нор. Это озеро имеет около 40 верст в окружности. Разработка соли производится под надзором китайского чиновника, а сама соль доставляется в города Дон Кыр, Хуан-Юань и синин С запада на восток Добасун-Гоби тянется более чем на 100 верст, а ширину в западной своей половине имеет более 25 верст. Почва здесь глинистая и солончаковая, Воды мало, растительность бедная, совершенно степная. В лучших местах, лежащих ближе к окраиням, северным горам, и в самых этих горах, во время нашего прохода, кочевали тангуты с многочисленными стадами яков. Последние теперь были острижены и выглядели совершенными уродами. Еще о горах Южно-Кукунорских. Сделав два небольшие перехода по западной части Добасун-Гоби, мы круто повернули на север к перевалу через главный кряж Южно-Кукунорских гор. Эти последние на южном своем склоне несут степной характер, свойственный соседней равнине. По ущельям и долинам залегают незначительные толщины наносной глины с галькой. Вверх от 12 тысяч футов появляются кустарники, ива и карагана, верблюжий хвост, первые вестники растительности восточного наньшаня и вообще гор на верхней Хуанхе. Из птиц всего больше попадались нам теперь куропатки трех видов — Их мы настреляли несколько десятков, частью для еды, частью для коллекции. Подъем и спуск, вообще перевал через хребет Южно-Кукунорский, несколько выше и круче, нежели перевал через отрок тех же гор у Дулан-Кита. Однако мы поднялись и спустились совершенно удобно. Высшая точка пройденного перевала имела по барометрическому измерению 13200 футов абсолютной высоты. Соседние вершины поднимались, судя на глаз, еще тысячи на полторы или на 2 футов, Так что в этом месте хребет Южно-Кукунорский высится около 15 тысяч футов над уровнем моря и тысяча на 4 футов над поверхностью озера Кукунор. Здесь, кстати, сказать, что нынешние наши барометрические измерения абсолютных высот ближе к истине, нежели определение тех же высот точкой кипения воды, притом самодельным инструментом, заменявшим разбитый гипсометр. В первое 1870-1873 годы путешествия – Однако разницы результатов тогда и теперь полученных не слишком велики и не превосходят со знаками плюс-минус 500 футов для громадных высот Тибетского Нагорья. Тотчас за перевалом, то есть на северном своем склоне, южно-кукунорский хребет делается несравненно плодородней и обильней водой. Причина этого заключается, конечно, в том, что здесь гораздо более падают летние дожди, нежели на южном склоне тех же гор, или в тех частях, которые лежат по южную сторону Добасун-Гоби и западней кумир нидулан -Кит. Под влиянием щедрого летнего орошения склон южно-кукунорского хребта, обращенный к озеру Кукунору, покрыт, как было уже сказано, превосходными пастбищами и густыми зарослями альпийских кустарников. Но лесов настоящих нет. Только изредка в ущельях попадаются на скалах одинокие или небольшими кучками стоящие можжевеловые деревья. По дну тех же ущельей местами растут различные кустарники, свойственные восточному Наньшаню, Вообще, луговая и кустарная флора, описываемых гор, весьма сходствует с флорой соседнего Наньшаня. Сходна также и фауна, в особенности орнептологическая. Переночевав в верстах в десяти за перевалом Южного Кукунорского хребта, мы пошли далее широкой степной долиной реки Цайзагол, Чидир. Прекрасные пастбища этой долины, по которой везде виднелись кочевья тангутов, свидетельствовали уже о близости плодородных степей озера Кукунора. В тот же день с гор, ближайших к нашему биваку мы увидели само озеро, сплошь еще покрытое льдом. К сожалению, этот лед казался серым от пыли, нанесенной недавней бурей, так что Кукунор явился мне теперь далеко не так нарядным, как весной 1873 года. Впрочем, здесь, как и на Лобноре, после всякой бури лед грязнеет от пыли. Когда же эта пыль бывает вновь вздута или, что чаще случается, от нагревания солнцем протаивает внутрь самого льда, Тогда его поверхность вновь становится стекловидно-блестящей. Река бухайн -Гол. Пройдя широким поперечным ущельем небольшую горную гряду, замыкающую с севера долину реки Цайзагол и составляющую рукав южно-кукунорского хребта, мы вошли в обширную долину реки Бухайн-Гол, самого большого из притоков озера Кукунор. Судя по размерам этой реки, имеющей в низовье от 15 до 20 сажен ширины, и по рассказам местных монголов, определяющих длину ее течения на 15 суток караванного пути, наконец, по положению западного Наньшани и гор Южно-Кукунорских, можно с достаточной вероятностью полагать, что Бухайн-Гол вытекает из того снежного узла, где сходятся хребты Гумбольта и Риттера. Направляясь отсюда к востоку-юго-востоку, -востоку, описываемая река течет, вероятно, не по горной альпийской стране но по широкой возвышенной и испещленной холмами или небольшими горами местности, отделяющей западный Нэншань от гор южно-кукунорских Подобная местность виднеется от Кукунора далеко вверх по Бухайн-Голу. Подробности о низовье Бухайн-Гола смотрите «Монголия и страна Тангута» в том 1. А также замечена была нами к северо-востоку по пути от озера Байга-Цайдамин-Нор в северном Цайдаме. Недолгая остановка на Кукуноре. На бухайн мы поместились... Как раз в том месте, где провели неделю в марте 1873 года. От того времени еще до сих пор валялись здесь старые каблуки наших сапог. Казак иренчинов даже припомнил, чьи именно сапоги переделывал он здесь, на сибирские и чиги для которых каблуков не полагается. бухайн в это время, 20 февраля, разошелся лишь местами и только в самом низовье. Все остальное было покрыто льдом. На озере Кукунор полыней еще не было, даже у берегов. Из пролетных птиц... Кроме турпанов появились до сих пор только чайки, гоголи и утки. Кряк, вышилок, восчарок, свистунок. Все в самом скудном количестве, словно заблудившиеся. Не лучше было на реке Цайзагол, к устью которой мы перешли, передневав на Бухайн-Голе. Эта небольшая речка впадает в кукунор немного южнее устья Бухайн-Гола. На карте, приложенной к моей книге «Монголия и страна Тангута» в том 1, Цайзагол ошибочно показана впадающей в бухайн -Гол. К сильному холоду, начавшемуся с поднятием нашим из Цайдама на более высокий кукунор, теперь присоединилась двухдневная буря, которая до того охладила атмосферу, что в ночь на 24 февраля грянул мороз в минус 33 градуса по Цельсию. Такую низкую температуру мы наблюдали нынешней зимой лишь однажды, именно 2 декабря за хребтом Танла в Тибете. Однако в тот же самый день при тихой погоде термометр в тени в час пополудни показывал уже... Плюс 3,5 градуса по Цельсию. До того резки бывают, в особенности весной, крайности тепла и холода в здешних странах. На Цайзаголе к нам явились неожиданные посетители. Именно двое китайцев, присланных из Синина тамошним Амбанем, получившим от цайдамских властей донесение о нашем возвращении из Тибета. Вероятно, опасаясь, чтобы мы не направились куда-нибудь помимо Синина, Амбань выслал двух своих доверенных, из которых один, повидавший с нами, должен был ехать обратно, а другой безотлучно следовать при нас, под предлогом проводов, в сущности же, конечно, для более детальных наблюдений за тем, что мы делаем. На первых порах, не знаю для чего, этот китаец старался отклонить нас от следования по южному берегу Кукунора, уверяя вместе с подговоренными монголами, что этим путем мы сделаем большой круг, притом будем идти по местностям безводным и бескормным. Все это впоследствии оказалось выдумкой, и еще раз убедились мы, что невозможно полагаться на расспросы вообще, а на сведения, полученные от китайцев, в особенности. Для нас весьма важно было сделать съемку южного берега Хукунора, так как западный берег того же озера и часть северного уже были сняты в 1873 году. Поэтому, несмотря на уверение о трудностях, пути, я объявил, что пойду южным берегом. И силой заставлю идти с собой погонщиков, нанятых с вьючными верблюдами в Дуланките.